Глава 20. Снятие покровов и отказ от кюнингов. А потом выяснил, что Гермес вполне себе комфортно ходит по этому миру, уходя и приходя в любой момент, что как минимум уже двое из Гермесовой родни, Гекаты и орез, затащены богом дорог в этот мир, и что Гермес зачем-то устранил хранителя. Долгое время Лофт искал встречу со своим бывшим товарищем, но тот все время от нее увиливал, но в какой-то момент все же свершилось, и Меркурий сам явился к губителю волос Сив, весело крутя на пальце ключи от машины-хранителя мира, носившего имя популярного героя кинофильма «Макс Ракатански. Вспыльчивый скандинав начал встречу с драки, которую с треском продул. Гермес был на порядок сильнее, поэтому все, что мог сделать в этой ситуации Ладур-Лофт-Локи, это сесть и, выдохнув, послушать, с чем пришел незваный гость. А пришел тот с тем, что у него появился очередной гениальный план. Как оживить мир быстрее? Для этого он призвал с помощью жертв, некоторых впавших в литаргию родичей. Для этого же он подготовил все условия. В мире уже действуют триады. Неожиданно очень сильные и почти живые электронные люди — которых он, Гермес, практически сделал живыми. Используя частицы души, остающиеся на предметах реальных людей, а еще он типа нашел идеального кандидата. Кто такой кандидат? Это человек, который, прожив в мире какое-то время, настолько его полюбит, что сам добровольно передаст ему свою душу, окончательно оживляя. Не обязательно умрет. Скорее, даже не так. Он не должен умереть, хотя и не возбраняется. Кандидат станет вторым богом мира, а дальше уже свободные места могут занять иномировые божества, сумевшие проникнуть в мир и избежать пристального внимания хранителя, либо договориться с ним. Так вот, проблемой любого такого пантеона будет то, что и хранители, и кандидат станут высшими богами мира, а остальные — на второй ступени. Но, а что если хранители, и кандидат будут одним существом, которое умрет? Тогда все условия будут соблюдены и мир живет. Вот только богами в этот миг в нем будут те, кто находится в момент рождения непосредственно воплотив в мире. А в случае с игровой реальностью в игре высших не будет, так что занятие трона Верховного Божества будет зависеть от уровня персонажа, ведь мы в игровой вселенной исходно. Для реализации идеи Гермесу нужна была Геката, которая умела правильно плести и интерпретировать нити судьбы всех живых. Арес, способный прокачать любого до уровня супербойца, и Локи, способный придумать сложный стратегический план, позволяющий реализовать схему с одновременно мертвым хранителем-кандидатом и достаточную прокачку, чтобы система вообще согласилась кандидата считать таковым. Это ж не просто пришел кто-то в мир извне, побродил там и сказал, «Я дам душу миру и стану богом. Все, давайте, пошел я боговать». Человек должен проникнуться идеей, стать частью мира и полюбить его по-настоящему. Нужен был сложный план, как устранить хранителей, как заманить найденного гекаты человека в мир. Вот для этого и был нужен Локи. Взамен ему предлагалось занять место в новом пантеоне, получить, наконец-то, свободу и прочее. При этом бог обманщиков не подозревал, что помимо известных из легенд способностей, мать Слейпнира имел и еще одну особенность. Он умел узнавать правду даже от богов, и даже если те того не хотели. Так вот, никакого пантеона для чужого бога не предполагалось. Предполагалось ритуальное принесение в жертву и поглощение силы. Отказ прямо в моменте привел бы к преждевременной гибели, и хитроумный бог принялся составлять план, включающий в себя в том числе и варианты выхода для него. Вся проблема упиралась в личность кандидата. На земле таковых было всего трое. При этом один никак не годился, он был буддийским монахом. Вторым был, собственно, я, и третьим — сам создатель игрового мира Лекс. Против Лекса категорически выступал Меркурий. Тот был его далеким потомком-человеком и нужен был и дальше. Еще одного создателя миров найти в ближайшие сто лет вряд ли удалось бы. Так что остался лишь один вариант. Стас Мережковский, то бишь я. Вот только заставить бывшего наемника полюбить игрушку было мало реальной задачей, но Локи не был бы Локи, если бы не смог решить ее. А заодно изложить фундамент поражения странника. Тем более, что тот сам себе поднастрал. Он не уничтожил Хранителя, он его обманул. И обманом забрал у него весь набор вещей и артефактов, после чего отправил в соседний игровой мир. По идее, чуждый мир у НПС-бог должен был там погибнуть. Впрочем, его судьба не интересовала никого, включая и моего собеседника. Вот только пока тот не погиб, стать новым Хранителем можно было лишь частично, и то собрав полный набор брони. При этом нужно было выполнять условия сбора. Ни один предмет не должен попасть в руки просто так, только через подвиг. Вот поэтому-то куртка из босса-паука, превосходящего меня на голову, наплечник из мирового босса, убитого малой группой, дробовик из противника, превосходящего меня в разы, как и четвертый элемент — киберпомощник. А пятый элемент я не должен был получить быстро только перед тем моментом, когда готов уже к закланию. В качестве удочек на меня были закинуты «Собака Макс», куча сгенерированных персонажей, которые должны стать моими первыми друзьями. Героическая миссия, и в финале «Победи всех врагов» я должен был узнать, что мир отключат, если я выйду сейчас, ведь все спасены. Так что, чтобы оставить в живых всех своих друзей, я должен принести себя в жертву. По тем расчетам, которые Локи предоставил страннику, вероятность такого исхода была процентов 70%. В оставшихся 30 меня придется убить. Честно говоря, в процессе рассказа мне несколько раз хотелось все-таки выхватить и разрядить в бога обмана дробовик. Просто вот так вот взять. И продумать план того, как именно они будут заставлять меня покончить с собой. Но последняя часть истории заставила задуматься. Похоже, мне и впрямь скрыто всю жизнь не хватало именно друзей. А тут появились. Жаль, это все не по-настоящему. Ну, кроме Макса. Он настоящий. Когда делишь эмоциональную сферу со своим комплектом снаряжения, это странно. Но вот факт. Он был именно такой, какой есть. Полумашина, полусобака. И созданный служитель был рад дружбе вместо этого. А я купился с потрохами на возможность заполучить идеальных с моей точки зрения друзей. И вполне возможно, что и впрямь слишком привязался к этому миру. Вот такую вот он скинул официальную версию для Гермеса, и тот принял ее как основной план, Риана, ринувшись создавать те самые цепочки событий, которые приведут меня в итоге на алтарь самопожертвования. А сам Локи принялся достраивать всю эту паутину событий так, чтобы сейчас оказаться на этом поле вне контроля Гермеса-странника. После провала с Лютерана тот был уверен, что план сорвался и сейчас бесился, развлекаясь убийствами где-то в супервысокоуровневом подземелье. Локи между делом подтвердил, что да, ему нужно было место Гектора, потому что он не собирался никуда деваться из-за Гринира. Станут они богами нового пантеона, не станут, а все равно нужно свое королевство. Вот только Гермес, предавший его, держал полностью в руках судьбу Локи в виде отдельного сервера, находящегося снаружи и контролируемого человеком, преданным ему лично. Тут я перебил его. «А как имя человека ты, о многомудрый, не знаешь?» «Знаю. Некто. Игорь Бойков». «Шеф? Внезапно. То есть мой начальник реально работает на Гермеса?» «Твой начальник, как я подозреваю, в принципе, зомбирован и не всегда контролирует свои действия. К тому же, не только я умею притворяться другими людьми и манипулировать сознанием смертных». «А у Гермеса и в вашем мире очень много сил». «Да уж, это и впрямь проблема. Если ты меня дослушаешь, то нет, это не проблема». И Локи, сурово посмотрев на меня, вернулся к своему неспешному рассказу. «Я намерен, опуская все витиеватости слога, иначе пересказ займет куда больше времени». «Так вот». Локи продумал почти все, кроме одного момента. Было неясно, насколько информирован о сути происходящего к моменту встречи окажусь я». Дело в чем, комплект воина дорог», помимо обычного эффекта брони, наложил на меня еще некоторые особенности. В общем, ограничений по времени нахождения в игре у меня больше нет, но с каждым разом все тяжелее будет даваться переход в реальный мир. В идеале я должен потерять возможность ухода прямо к моменту сакральной жертвы. Именно Локи поломал тестово тогда ивент и внес в него недокументированные функции с невозможностью покинуть локацию до его финиша. Надо было глянуть. Насколько далеко зашли изменения моего цифрового аватара, да и потом тоже много чего потихоньку правил в игровом балансе, как в мою пользу, так и против. Скажем, система ПВО не должна была попасть в самолет Саты, но нужно было задержать меня, и поэтому самолет был лишен кодов свой-чужой. Те же трое из леса — это локация прикол, пасхалка еще и не активная. Но моим ребятам нужна была поддержка, поэтому в тылу армии настоящего генерала вылезла эта троица, подружившись со мной, и устроила там разгром. Убить их невозможно, но все эти откаты устраивал никакой не оператор, а сам Локи и так далее. Так что, просто прибив генерала, Бог занял его место и решил все же общаться с позицией силы. «Победить меня у него шансов было достаточно, но вмешаться в игровой баланс было невозможно». Поэтому он решил попробовать просто силой и проиграл. Слишком уж полагаясь на свою продвинутую технику и ошибочную тактику, бой в финале был чистой импровизацией, из него пилот Меха примерно как из меня. Так что вот, сейчас же он предлагал мне простое и интересное решение — прикончить Гермеса Странника. Просто прикончить его. Локи мог призвать того прямо сюда и даже организовать подравнивание уровней для честного боя после чего, обретя большую часть мощи и кандидата и хранителя, спокойно закончить свое дело. Решение, что будет дальше за мной. Умирать для передачи энергии души не нужно, но вот выйти в реал, наверное, уже не выйдет. А можно ничего не передавать, а просто завершить миссию и выйти из игры. В обоих случаях сам Локи ничего не терял. Отключить сервера не даст заглушка из магической энергии, да и если игра будет нормализована, а багаюзер погибнет, в ней же от своего бага, то никто не станет вырубать серверы, и игра начнет работать, как и задумано. Силы людей все равно будут питать Бога тут, так что он отлично проведет следующие много лет. Ну а если я передумаю, то завершить преображение мира никогда не поздно, и тогда приключения ждут нас всех уже. Я крепко задумался. С одной стороны, идея была и впрямь неплохая. С армией Локи, Игона и моими ребятами с Блюкрейна мы, скорее всего, сметем защитников крепости Херсона. И просто вынудим того вернуть мне Лекса. Без багов в игре, и с типа убитым хакером, сломавшим все и внесшим правки в программу, позволяя ей убивать, никто и впрямь не станет выключать и многомиллиардный проект. С другой, бог обмана есть бог обмана, и с тем же успехом это может быть ловушка в ловушке, позволяющая страннику поймать меня тут. Подстраховку страховку я себе организую, понятное дело, но сам по себе вариант единственный возможный. Но надо этого гидрожопа развести еще на помощь системой охраны последней цитадели или как там ее? Локи, а что с системой безопасности цитадели Херсона? Я же так понимаю, что именно ты ее программировал. Ну да. Сдавай бэкдор. Ты себе его далеко не один оставил. Или просто помоги ее вырубить, так потери будут в разы меньше. Сам хотел предложить. Бэкдор, я тебе фикс дам, а вот вырубить в нужный момент ее могу, да? Но окно будет маленьким максимум на засылание диверсионной группы или одного-двух ассасинов. Ладно, рассказывай свой план по ликвидации Гермеса». А все реально было просто. План базировался на простейшей ошибке психомпа — обещании передать перехватчику, если я соберу остальные элементы сета. Правда, оставался вариант, что он его просто отдаст. Но тогда его затея с ликвидацией меня стремительно уменьшается. Каждый час пребывания в статусе война дорог с полным набором снаряги будет все больше закреплять мой собственный статус хранителя в этом мире, и справиться со мной станет почти нереально. Сама вселенная начинает подыгрывать своему защитнику. С другой стороны, нарушение обещаний резко ослабит Гермеса, а специальное место, куда будет организован призыв, уравняет наши с ним левелы, что дает мне с этим ракотанским Мстителем, Хускарлом и прочей снарягой изрядное преимущество. Для подготовки места нужно было примерно сутки, которые предполагалось потратить на подтягивание резервов. Если Гермес таки слиняет, нам нужен четкий план по штурму базы Херсона которая, кстати, находится отнюдь не на востоке, а на севере, на границе земель Локи, и туда же он прямо сейчас отправит подкрепление. Мы почти обсудили все, когда переставший притворяться Юрием Темноволосый Бог спросил. «Ты просчитываешь, где я тебя обманул? Я ведь пойду туда с тобой, сам-то можешь все ж Гермеса и не потянуть». Просчитывая твое присутствие там, это скорее беспокоящий фактор. Вспоминая Эду историю про пленение Фенрира, «Ты в лучшем случае — это тюр, а в худшем ты просто задумал это все для ликвидации меня более просто. Два бога против одного меня. Многовато. Хотя, по легендам, ты, Гермес, не великие бойцы, но так и я не бог. Но, полагаю, я придумаю страховку на этот случай. Прежде чем начнешь, если призову Гермес сюда, я автоматически стану для него врагом. Я готов принести тебе клятву дружбы, как равному, хоть ты пока и не хранитель. Ого!» Одина и Локи связывала такая клятва, и Локи не вредил первому из асов, пока тот сам ее не нарушил. Серьезно парень-то настроен. А что потом делать будешь? Ну, я стану вашим хранителем, даже, предположим, отдам свою человеческую суть миру. Я ж стану местным самым крутым парнем, а ты вряд ли вновь хочешь быть вторым после. А вот тут есть один небольшой нюанс. Ты им сначала стань, потом расскажу. Короче, дружба с тобой будет хорошим подспорьем для меня и для тебя тоже. «Все-таки я старше, чем вся цивилизация твоей страны, да и в случае моей подставы у тебя всегда есть выходы. Ну, самым простым выходом будет просто нажать «выход» из игры, и все». Ха. «А ты давно это пробовал сделать?» «Ну, предположим, да, а что?» «Попытайся, прямо сейчас, на одну минуту выйти». «Не хочу, но я могу». «Вот так и выглядит захват миром твоей души». «Да, ты можешь, наверное, еще нажать кнопку, но не хочешь». «А в бою, проигрывая, решишь, что просто воскреснешь и отомстишь». Ты уже, по сути, принадлежишь этому миру. Просто еще не понял этого. Не принял до конца. Так-то вот. Зараза, я ведь действительно мог нажать кнопку, но... Кажется, больше совершенно не хотел. И вся эта байда с богами, оживлением мира и отдачей своей сути в обмен на шанс быть хранителем мира не выглядела как бред сумасшедшего. Кажется, пора лечить башку. Я схожу с ума. Но ведь бред не должен быть таким детальным и логичным, а? Ладно. Предположим, что Локи прав, и так действует Сетра -катански. Так что, мне его снять? И титул убрать? не А вот на это я уже не готов. Да и смысл. Если все это очередное вранье, то мне ничем не грозит. А если нет, ну вот тогда и будем смотреть, как говорят в одном прекрасном городе у Черного моря. А пока пора отправлять древнего скандинавского бога готовить ловушку на древнего греческого бога, а самому готовиться убивать этого самого греческого бога. Похоже, все-таки я схожу с ума. Точно схожу.